Глава 29. Время экспансии. Прошло два месяца с момента, как плаж на сутки был захвачен неприятелем. Вспоминая события тех дней, не переставал восхищаться военным гением покойного вождя Сиха, который сумел выставить против нас 602 воинов, считая сбежавших ночью пленных. Именно столько трупов насчитал Уильям, который руководил очисткой территории поселения. Для каменного века это была колоссальная армия.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 После отражения атаки Уильям и Рам ковали керасы для оставшихся воинов и пришли к ковке прямых обоюдоострых мечей с длиной клинка от 40 до 50 сантиметров. Длина клинка получалась произвольно, в зависимости от качества и объема стали. Уже больше десятка воинов, не считая ближний круг, получили мечи и отрабатывали навыки. Что-то из приемов фехтования вспоминал я по фильмам. Кое-какие моменты еще с уличных драгпалками подсказали американцы. В общем, получилась солянка приемов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 Таким образом, у моих людей начинала формироваться принадлежность к этносу, стоявшему выше рода племенных отношений. С другой стороны, Форд получал двух рыбаков, что существенно улучшало их возможности в ловле рыбы, к которой русы уже привыкли. Обоим рыбакам я вручил ножи и дал Рагу один топор, чтобы они могли сделать себе лодку. Кроме этого, снабдил веревкой, что плели женщины. Практически во всех поездках меня сопровождал Бер, который лишь очень устал, соглашался сесть на верблюда.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 Настал период, когда на том клочке земли, где мы основали свои поселения, были решены основные проблемы, и я начал задумываться об экспансии. Рак периодически делал вылазки через летание, уходя на верблюде в сопровождении воинов на день пути, но пока не встретил ни одного дикаря. Один раз мы пошли в разведку миссии, снова дошли до Мертвого моря, спустились юго-восточнее, свою огромную территорию. Недельные рысканья по территории сотни квадратных километров оказались безуспешными. Мы не встретили ни единой души.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 Теперь, когда плавник Бермудам откладывалось, решил, что до похода к Нилу лучше пригнать капсулу в плаж, чтобы мои кузнецы ломали голову, как распилить или разобрать на части капсулу. Ишми и чечевица были посеяны, и я поручил Тилендеру заняться подготовкой к походу на анатолическое побережье.